Высокообразованный француз Миссон стал пиратом почти за столетие до французской революции, руководствовался примитивными представлениями о свободе, равенстве и братстве. На стен был в своё время офицером французского военно-морского флота и плавал на борту корабля Виктоар Победа под командованием своего родственника, графа Клода де Фурбэна, самого удачливого корсара в Средиземном море. За время стоянки в Неаполе молодой Месссон получил разрешение побывать в Риме. Там он познакомился с монахом доминиканцем Караччоли, который, став атеистом, отвергал частную собственность и провозглашал права человека. Месссон и Караччоли подружились. Караччоли ушёл из монастыря и поступил на французский корабль. В длительном плавании в водах Вест-Индии друзья подробно обсудили свои вольные идеи. И даже заразили этими взглядами часть команды. В одном из кровопролитных сражений с английским военным кораблем «Винчелси» погиб командир французского судна. Тогда-то оба друга и решили, что наступил подходящий момент для осуществления их давно задуманного плана. Но Соны Карачиоли, проявлявшие в бою особую храбрость, выступили перед командой с пламенными речами. Хляясь, например, Мухаммеда, действоушел с помощью нескольких погонщиков верблюдов и Дария, завоевавшего Персию с горсткой воинов. Караччоли предложил выбрать Нессона новым капитаном и создать под его руководством плавающую республику. Команда восторженно приняла предложение. Значит, церам, которые не были согласны с решением команды, было обещано, что их высадят в ближайшем порту начали с того, что решили выбрать флаг корабля. Некоторые из членов команды предлагали поднять чёрный флаг, однако Нессон заявил, что они не пираты и что их цель завоевать для других людей свободу, данную всем Богом и природой. Наконец, остановились на белом флаге с вытканными золотом латинскими словами за Бога и свободу. Они захватили свой первый трофей взяли на нём только запас прома, не тронув ни товаров, ни личных вещей команды. А так как странные пираты оставили часть рома, капитана и команды, подвергшегося нападению корабля, то последние приветствовали их на прощание громким ура. Затем был остановлен голландский корабль, на борту которого находились рабы-негры и груз золотого песка. По указаниям Сона, выступившего с речью и осудившего рабство как занятие, недостойное людей, негры были освобождены, они получили одежду павших в бою и были приняты в полноправные члены команды. Во время плавания по Атлантике команда корабля «Виктуар» не пропускала ни одной возможности сразиться с военными судами, с превосходящим по силе противником и при этом всегда выходили победительницей, выделяя своему мужеству и презрению к смерти. Однако скоро нассоны и его команда привыкли жить за счёт награбленного. Нассон придумал различные лозунги: "Смерть и ранам покончить с провощением минищей той", "Трава и свободы народа" и другие в этом роде. То, чем занимались Нассон и его люди, не было обычным пиратством, они отвергали всякое личное обогащение. На свой лат они хотели обеспечить себе существование и забирали на кораблях только самое необходимое для своего судна и находящихся на нём людей. В 1690 году они высадились на острове Анжуан, Коморские острова. В войне, которую Анжан вёл против соседнего острова Махели, Напон поддержал правительницу Анжуана. Вместе с командой Виктор Он провёл несколько победоносных сражений против царька Мохели и принудил его к миру. После этого Массан женился на сестре анжуйской царицы, а Корочель взял в жёны её племянницу. Многие матросы корабля также женились на местных женщинах. Но Массан и Корочель желали большего, чем просто заниматься пиратством, действуя со своей базы на острове Анжуан. Они отправились на Мадагаскар и на северной оконечности острова, там, где сегодня находится город и порт Диа-де-Суарес, образовали свою собственную республику, которую назвали Либерталия. Ими была выработана конституция, преследовавшая социально-утопические цели.